Глава, двадцать восьмая. Утро следующего дня начинается в кабинете Матвея. Он просматривает договоры сервисного обслуживания оборудования для автомоек, а также на поставку линейки автокосметики и химии, и дает добро на заявку пересмотра их условий. «Я со следующего года хотел поменять поставщиков химии. Есть мысль заключить дилерский контракт с японской фирмой». «До конца года еще шесть месяцев», — говорю я. «Мы сэкономим хорошую сумму». «Действуй». «У Дэна тоже здесь офис?» Интересуюсь перед тем, как покинуть его кабинет. «Нет, в другом месте. Недалеко от центрального автоцентра». «Окей». «Но здесь он часто появляется». «Ладно, как-нибудь переживу». Перед тем, как заняться своими непосредственными обязанностями, я иду в отдел кадров, чтобы написать заявление о приеме на работу. «Здрасте!» Захожу в кабинет и нос к носу сталкиваюсь со вчерашней беспардонной хамкой. Женей кажется. «Привет!» Не задавая лишних вопросов, кладет передо мной лист бумаги и ручку. Я быстро строчу заявление и встаю со стула. «Где у вас тут рядовые сотрудники обедают?» «Тебе зачем? Ты же блатная, будешь с начальством в ресторане трапезничать!» — хмыкает она, делая глоток кофе. «У меня на устриц аллергия!» «Да!» — заинтересованно меня оглядывает. «Ну, приходи тогда в кафе «Васильки-ромашки» через дорогу». «Что, прям «Васильки-ромашки»?» «Прям «Васильки-ромашки». Попробуешь их пюрешку с котлетой. Охренеешь!» «Вся в предвкушении!» Не знаю, зачем я это сделала, но эта хабалка мне чем-то понравилась. Захотелось познакомиться поближе. Познакомиться да разузнать местные сплетни. До обеда еще остается время, поэтому я начинаю бомбить наших поставщиков письмами и звонками. В итоге уже через час на поставку химии у нас 20% скидка». Во втором офисе обещали урегулировать этот вопрос уже к вечеру. Кто молодец? Я молодец. В кафе, где мне пообещали деликатесную пюрешку, я прихожу на 10 минут позже остальных. «Эй, блатная, иди к нам!» — доносится с дальнего конца зала. Я демонстративно обвожу взглядом помещение, замечая знакомые лица из офиса, в том числе Арсения и Алексея, активно машущих мне руками, и начинаю медленно пробираться к столику с Женей и еще двумя девицами. Пока я иду, меня все разглядывают, кто-то думая, что незаметно, кто-то в открытую. Слух о том, что теперь с ними работает родная сестра самого директора, уже облетел всю фирму, и теперь я новость номер один на ближайший месяц. Пусть смотрят. Жалко, что ли? Выгляжу я по десятибальной шкале на твердую двадцатку. И с уровнем IQ у меня все в порядке. Мотью не подведу. Привет! здоровую сразу со всеми и опускаюсь на свободный стул. Это Эльвира, сестра нашего с вами любимого начальника. Представляет меня Женька и указывает на девчонок. Юля и Аля, бухгалтерия. Очень приятно. — пищит одна из них. — Ага, мне тоже. — Заказываю фирменное блюдо и салат мимоза. Говорят, он здесь тоже бомбический. Не врут. Все действительно на уровне. — Не следишь за фигурой? — бросает Женя многозначительный взгляд в мою тарелку. — Не слежу. — Счастливая! — тоскливо вздыхает Аля. — У меня килограммы даже от запаха выпечки прибавляются. — От запаха? — хмыкает Юля. «Думаешь, я не вижу, как ты шоколадки под столом хомячишь?» «Это гематоген. Те же яйца, только в профиль», — заявляет Женя и обращается ко мне. «Ну давай, рассказывай. Что именно? Что у тебя со вторым нашим любимым начальником?» «С кем?» — туплю я. «С Денчиком. Ты хотела сказать с Денисом Андреевичем?» «Не нравится мне ее фамильярность». Еще раз осмотрев беглым взглядом всех троих, с уверенностью могу заявить, что ни с кем из них он не спал. Не в его вкусе. «Так с чего вдруг денчик? «Ладно, не дергайся», — произносит играя черными бровями. «Это мы между собой его так называем. Так что, правду говорят, что вы спите?» Я, Дар, речи теряю. Второй день в городе, а меня уже под Дэна положили. «Откуда информация?» — прочистив горло, интересуюсь я. «Говорят, вчера между вами такие искры летали, что вы чуть офис нам не спалили». «Алеша и Сеня?» — я в шоке. Обернувшись, посылаю двум сплетницам убийственный взгляд. Сенечка бледнеет, а Алешенька и вовсе поперхивается компотом. «Хреновые у вас информаторы!» — произношу будничным тоном. «Дэн мне как брат». Вру сознательно, иначе как я объясню его кабелиные похождения? Уверена, о них говорит весь офис. «Значит, ты свободна?» «Как ветер. Так, может, завтра пойдешь с нами в бар?» «В бар? Что за повод?» «Пятница», — пожимает Женька плечами. «Плюс зарплата». Я даю себе пару минут на размышление и решаю пойти. «Почему нет?» Пятница же, и в коллектив вливаться нужно. После обеда я нахожу на столе в своем кабинете плитку шоколадки с миндалем. Хмыкнув, прячу ее в шкаф. Неплохо, но нужно будет сказать Алеше, что я горький шоколад предпочитаю. «Поехали», — говорит появившийся в дверном проеме брат. «Куда?» «На экскурсию». «В краевеческий музей?» «По нашим автоцентрам, балда». «Ты должна видеть, с чем работаешь не на мониторе компьютера, а в реале». Быстро собравшись, выбегаю на улицу и прыгаю в мотинг крузак. Почти четыре часа он возит меня по своим центрам, показывает, как и что работает. Демонстрирует оборудование по обслуживанию и ремонту автомобилей в действии, рассказывает о преимуществах и недостатках, а также знакомит с персоналом. В итоге к вечеру от карусели станков, машин и новых лиц у меня птички над головой чирикают, а мне еще в офис возвращаться надо, потому что на почту пришло сообщение о готовности фирмы, поставляющей нам моющее оборудование, предоставить дополнительный процент по скидке. Матвей предлагает подождать, пока я закончу с оформлением нового приложения к действующему договору но я уговариваю его ехать домой. Сама доберусь, не маленькая. Выхожу из офиса, когда на улице уже смеркается. Уставшая, но довольная. Эх, и что бы они делали без меня, без такого высококлассного специалиста? Еще немного, и по миру бы с протянутой рукой пошли. Мысленно хваля себя, Прохожу вдоль здания и уже сворачиваю за угол в сторону остановки общественного транспорта, как слышу за спиной. «Далеко собралась?» Ни единой надежды, что обращаются не ко мне. «Этот голос мне одинаково часто снится, что в эротических снах, что в кошмарах».